Глава шестнадцатая. В сознание привел оглушительный писк аппаратуры. Он долбил по ушам маленькими отбойными молоточками, ввинчиваясь под черепы и превращая мозги в пульсирующее болью месиво. Моя голова! застонала тихонько, Руби загрехотала сразу со всех сторон. Она чуть снова не вырубилась как больно. На вашем месте я бы постарался не орать, заметил чей-то голос почти лишенной эмоций он будоражил ассоциации с мраморной глыбой такой же твердой и тяжеловесной а еще холодной, и этот холод приятно остужал лоб или нет это же компресс еще и пахнет лекарством вонючим таким фу — застонала обижена что с ней ей плохо нужен врач нужна больница дробная россыпь фраз ударила по затылку рассыпая под зажмуренными веками искры. Замолчите. И надо же, подействовала. Но не успела Руби перевести дух, как взгиб локтя кольнуло острым. «Не суетись, это антидот», — успокоил незнакомец. Тролль Эрви был неплохим химиком, но я лучше... «Был? Она не ослышалась?» Собрав остатки сил в кулак, Руби приоткрыла глаза и тут же зажмурилась снова. «Господи!» А на ну что, в лавке в мясника? Вокруг разбросаны куски тел, внутренности, все залито кровью. Твои ухожуры были слегка злыми, с усмешкой заметил мужчина. По правде говоря, я надеялся именно на такой эффект. Но для этого не нужно было загонять нас в ловушку, раздраженно рыкнул Хельк. — Ты подверг риску руби, поддержал брата Хальс. И еще раз и сделал бы так же, спокойно возразил незнакомец. Убийство должно выглядеть правдоподобно. Ой-ой, кажется, сейчас случится еще одна драка. От братьев потянуло такой яростью, что даже Руби стало страшно. В воды просипела, чтобы хоть как-то отвлечь разъяренных тэранцев. Кажется, получилось. Ее тушку бережно подняли и усадили, а к губам поднесли прохладное горлышко фляги. Несколько жадных глотков и, о чудо, силы вернулись, и тошнота стала меньше тонизирующая смесь, заметил мужчина, разработана специально для личной гвардии императора и для его семьи. Руби нервно икнула, когда взгляд сфокусировался на породистом и чертовски знакомом лице, которое иногда мелькало в новостных каналах: прямой, чуть широковатый нос, пронзительные звериные глаза, смуглая кожа. П Принц Кристиан? Язык все еще заплетался. От страха или слабости Руби сама не могла понять. Мужчина сверкнул клыкастой улыбкой. «Вы наблюдательная, юная леди, и очень везучая». «Да, наверное». Руби еще раз оглядела место побоища. «Хорошо, что она не видела, как это случилось, но ведь и альфы были без памяти». «Принц распылил над нами антидот». «Нехотя», — признался Хальс. «Так что мы в долгу», — заворчал Хельк. А Кристиан немного рассмеялся. «О да, должники среди иранцев мне пригодятся, но, будем откровенны, вы просто сделали грязную работу. Я давно охотился за Людвигом, и какое же удовольствие спихнуть его труп на ней людей, спасавших пару». Братья дружно поморщились, но Руби не чувствовала их злости, только досаду. «К тому же мне только что сообщили ценные сведения». «Мисс Оуэн, вы что-нибудь слышали о Пандоре?» Руби только головой покачала. «Ничего не слышала». Кристиан раздраженно нахмурился всей пятерней, оглаживая подбородок, и в несколько шагов сократил расстояние между ними. Такой же рослый и высокий, как Тэранцы, теперь принц возвышался над ней гранитной скалой. Вот и я пять минут назад находился в счастливом неведении. Но если бы знала о Пандоре, то этот грёбаный аристократишка был бы все еще жив братья переглянулись в любом случае теперь это ваша забота мы рассказали все что слышали и слышали чертовски мало недовольно закончил крестьян если этот взламыватель мозгов попадет не в те руки то закончить принц не успел браслет компьютер тихонько пискнул сообщая о письме Пару секунд напряженного молчания, и Кристиан запористо выругался. Взрыв в поместье Труаль-Эрве. Не удивлюсь, если этот ублюдок имплантировал датчик, который отслеживал его физическое состояние. Чтобы не делиться своими наработками, — негромко отозвались альфы. Да, Труаль-Эрве всегда отличался непомерной гордыней и жадностью, а еще подлостью. В любом случае, это стоит внимания короны, так что... Принц еще раз оглядел разбросанное вокруг тела. «Вам лучше убираться, я уже послал сигнал о помощи». «Шасса кто?» Ругнулись братья и, подхватив ее на руки, понесли прочь. Руби не возражала. Она и сама была очень рада убраться отсюда, вот только... «Разрешите мне связаться с вами по поводу этой планеты, ваше высочество?» — крикнула, выглядывая из за плеча Хельга. «У меня есть очень интересное предположения. Не глядя на нее, Кристиан махнул рукой. И непонятно, что это было. Согласие или же наоборот. Знак вроде «Отстань, женщина». Оставалось только подать запрос и ждать. Но прежде всего выбраться отсюда невредимыми.